Что плохо в моем папе, он с каждым днем становится старше. Он сам говорит, это большой недостаток, Йозов. И еще он говорит, что скоро он весь съежится. Вот увидишь. И насколько ты станешь маленьким, спросил его я. Вот настолько, ответил мой папа. Он показал мне расстояние между большим и указательным пальцем. Ты будешь таким? Удивился я. Ничего страшного, ответил папа. Это нормально. «Нормально?» — спросил я. «Ведь если он станет таким маленьким, то уместится в спичечную коробку и будет моим стареньким папочкой. Я буду открывать коробочку, а он сидит там на табуретке с белыми волосами и говорит мне трясущимся голосом «Привет, Йозеф!» «Да, нормально!» — ответил мой папа. «Выходит, для него это нормально, совсем не страшно, но все-таки это большой недостаток. Однажды он даже сказал, что сжиматься — это просто прекрасно. Стать совсем кривым и маленьким, и помятым, и больше ничего не уметь. Как это должно быть прекрасно! И он наверняка радуется, что тогда я больше не смогу взбираться по нему наверх, стоять у него на плече и кричать в ухо «Э -гей, гей, вот и я!» И ему не надо будет говорить в ответ «Не кричи так громко!» Но ведь если стать таким маленьким, чтобы умещаться в спичечной коробке, то однажды про тебя просто забудут или даже потеряют. «Э, куда же я засунул спичечную коробку? Сюда? Нет, здесь ее нет. И тут тоже нет. И там нет. Ну и ладно. Вот так и окажешься за какой-нибудь вазой или на шкафу, или даже свалишься на пол. А в спичечной коробке можно долго кричать, но никто тебя не услышит. И все-таки мой папа считает это нормальным. и совсем не страшным, и большим недостатком. И это правда. Это очень большой недостаток. Лучше бы было, если бы он становился все больше. Чем старше, тем больше. А съеживаться – это ужасно. Я как-нибудь расскажу об этом моему папе.